загадочные волосы волосами усеяно почти все тело человека кроме ладони подошв губ и некоторых других участков кожи до восьмого месяца утробного развития тело человека покрыто первичными или плодовыми волосами когда же младенец появляется на свет волосы у него остаются лишь на голове бровях и ресницах При достижении половозрелости волосы вырастают на лобке, в подмышечных впадинах, а у мужчин еще на лице и теле. Развитие около пяти миллионов волосяных сумок-фолликулов у эмбриона человека занимает более трех месяцев. Начинается этот процесс на коже головы, где расположено более миллиона волос, а заканчивается на руках и ногах. расположение волосяных сумок на поверхности тела генетически детерминировано и несколько отличается у разных индивидов. Ощее число сформированных в амбриогенезе волосяных фолликулов остается постоянным на протяжении всей человеческой жизни. Да у абсолютно лысых мужчин фолликулы все равно из кожи не исчезают они просто хуже работают. ведь из них все равно вырастают волосы но тонкие словно паутина лишенные пигментов а значит едва заметные невооруженным глазом кстати похожими волосками покрыта большая часть поверхности нашего тела в зависимости от места где они растут волосы имеют и соответствующую структуру так на голове подбородки лапке в подмышечных впадинах они длинные на надбромных дугах и ресничные мышцы щетинистые на поверхности тела пушковые основным химическим соединением формирующим тело волосы является богатой серой и азотом белок кератин то есть это то же самое вещество из которого состоят ногти рост волос происходит за счет размножения клеток луковицы скорость роста волос у новорожденных ноль цел два десятых миллиметра в сутки, позднее увеличивается до трех десятых и пяти десятых миллиметров в сутки. Продолжительность жизни у разных типов волос разная. Так, пушковые волосы живут всего лишь пятьдесят дней, ресницы и брови от трех до пяти месяцев, а длинные на голове могут жить даже несколько лет, в среднем три года. У женщин, продолжительной жизни волос больше на один два года чем у мужчин в среднем каждый день у человека на голове отпирает около ста волос когда мы говорим о продолжительности жизни волос мы имеем в виду сам волос а не волосяную сумку дело в том что фолликул с гибелью волоса не умирает наоборот он проживает несколько жизней подвергаясь периодическим изменениям эти изменения включают три фазы роста деградации и покоя стадия роста или анаген длится от пяти до 1 восемьсот дней хотя порой может затянуться и до десяти лет в это время клетки волосяной сумки активно делятся и исправно синтезируют картин кататаген это следующая и относительно короткая стадии деградации когда большое количество клеток волосяной сумки гибнут а размеры самой сумки сокращаются завершается катаген периодом покоя телогеном продолжительность которого может варьировать от двух до трех месяцев в это время ничего особо интересного не происходит скукоженный и неактивный фолликул находится как бы в спячке а затем все повторяется анаген котаген телоген Ежесекундно у здорового 20-летнего мужчины до 90% волосяных фолликулов на поверхности головы находятся в состоянии роста. Остальные дегенерируют или отдыхают. Именно за счет последних ежедневно теряется от 50 до 100 волос. И так сами по себе фолликулы не гибнут. С возрастом изменяется лишь в соотношении между длительностью фаз их волосяного цикла. А это значит, что сокращение количества волос на голове у мужчин происходит не за счет уменьшения числа волосяных сумок, а в связи с изменением соотношения между покоящимися и активными фолликулами. А исследования на генетическом уровне выявили еще более любопытные факты. оказалось что в каждой клетке человеческого волоса в одной из спиралей днк имеется участок отвечающий за здоровье и долголетие он способен противостоять любым опасностям с которыми может столкнуться живая клетка кислородному голоданию вирусом раковому перерождению именно благодаря ему волосы обладают такой удивительной жизнестойкостью. уникальные результаты дают изучение химического состава волос оказывается многие вещества оказавшиеся в организме по кровеносной системе попадают к корню волосов в зоны его формирования и в определенных количествах откладываются в отмерших ороговивших тканях непрерывно растущего волосяного стержня причем чуждые организмы вещества довольно легко попадают в ткани волоса и также легко закрепляются там однако выводятся со значительным трудом. Поэтому анализ волос позволяет установить время поступления в организм различных химических соединений. По сути, по химическому составу волос специалист может узнать о человеке очень многое – наследственные особенности, некоторые привычки и даже любимые лакомства. Так, проведя рентгеновский анализ волос двух эскимосов из Аляски, тела которых пролежали во льду более 400 лет, американский биофизик Терри Бара определил, какую пищу эти люди употребляли перед своей гибелью. А изучение волос Бетховена, купленных на аукционе Сотби, одной из поклонниц его музыки и переданных для изучения, позволило выяснить, что в них содержится много свинца, а это вполне могло стать причиной смерти композитора. Но не только химия, но и физические характеристики волос тесно связаны с состоянием организма человека. Еще в начале 60-х годов прошлого века французский ученый Анри Миль обнаружил, что сопротивление волос на разрыв меняется синхронно с колебаниями соматического и психического самочувствия человека. Например, беременность или сильная психическая депрессия резко снижает сопротивление волос на разрыв. Более того, уменьшение прочности волос здорового человека обычно предвещает заметное ухудшение состояния его здоровья в скором будущем. В человеческом организме все взаимосвязано. Подмечена такая связь между волосами и характером. Обладатели черных волос, как правило, порывисты, горячие и эмоциональны. Среди шатенов больше сангвийников, людей живых, легко возбудимых. открыто выражающих свои мысли. Рыжие и золотистые волосы присущи натурам сильным, умным, свежливыми и дружелюбными манерами. Но обольщаться не стоит. За этими внешними качествами часто скрываются хитрость, льстивость, завистливость, своенравность, склонность к злословию. А очень уж светлые волосы обычно бывают у флегматиков, у равновешенных, умеренных и... осмотрительных. Психологами замечены и другие закономерности. Например, чем грубее и гуще волосы, тем более активен, бескомпромиссен и даже агрессивен человек. И наоборот, среди обладателей мягких, тонких и редких волос значительно чаще встречаются люди чувствительные, покладистые и отзывчивые. Подмечено, что у неуверенных в себе людей волосы выпадают быстрее. сегодня все чаще и чаще ученые склоняются к мысли что волосы могут кое что запоминать например негативную информацию излучаемую организмом при болезни а это как утверждают специалисты стимулирует выработку гормона депрессии исследователи этого феномена обратили внимание что после стрижки выработка этого гормона резко уменьшается скорее всего с памятью волос связан и старинный обычай стричь и брить их на голове во время глубокой скорби и траура. но если связь между волосами информацией и настроением человека еще до конца не установлена, то причину шевеления волос во время страха ученые установили точно оказывается связано это с тем что рядом с корнями волос находятся не только сальные железы но и мышечные волокна работой которых управляет симпатический нерв и когда он находится в фазе возбуждения например при гневе ужасе и других эмоциональных состояниях мышцы напрягаются и волосы встают дыбом а вот американские ученые неожиданно стали рекомендовать анестезиологам уделять особое внимание пациентам с рыжимими волосами и сделать такие выводы им позволило исследование в котором приняли участие десять рыжеволосых женщин и столько же темноволосых в ходе эксперимента женщины вдыхали небольшие порции вещества, которые обычно применяются для наркоза. Что проверить степень обезболивавания участниц эксперимента подвергали незначительному удару электрическим током при этом дозу анестетика увеличивали до тех пор пока женщины не переставали реагировать на воздействие электричеством. в результате этих исследований выяснился следующий любопытный факт для того чтобы рыжеволосые женщины перестали чувствовать боль им требовалось на двадцать процентов больше анальгетиков чем брюнетком объясняется такая разница тем что у людей с рыжимими волосами количество пигмента окрашивающего волосы и кожу понижено ученые считают что связана эта особенность с нарушением функционирования особых, так называемых, меланокартиновых рецепторов, синтезируемых в клетках кожи человека. А чтобы клетки постоянно синтезировали этот пигмент, организм должен производить больше меланокартина. Но, как выяснилось, это вещество активизирует также и рецепторы мозга, реагирующие на болевые сигналы. ще одну особенность демонстрируют волосы при возрастных процессах в организме человека. это изменение их обычного цвета на серебристый, то есть по сидении. То, что седена, это потеря волосами их натурального, природного темного цвета люди поняли давно. Прав долгое время они также считали, что появление седых волос один из признаков предвещающих наступление старости. однако это не соответствует действительности седина признак не старости в целом всего организма а прежде всего самих волос посидение волос с возрастом нормальное явление первые единичные седые волосы обычно появляются в тридцать пять сорок лет после сорока появление седых волос резко возрастает и вслед за посидением волос на висках начинают сидеть волосы бороды и усов позднее всех сидеют волосы бровей отклонение от описанного порядка посидения наблюдается редко возрастные же отклонения очень частые и встретить человека преклонного возраста у которого нет ни одного седого волоса задача не из самых сложных посидение волос в известной степени зависит от их цвета брюнеты как правило сидеют раньше блондинов но все таки чем же на самом деле является седина На эту проблему ученые взглянули с иной точки зрения лишь с развитием молекулярной биологии. Благодаря тщательным микроскопическим исследованиям ученые установили, что в состав луковицы, из которой растет волос, входят два основных типа клеток – кератиноциты и меланоциты. Первый тип клеток – кераноциты – формируют структуру волоса, синтезируя как можно больше белка кератина. Меланоциты же создают микроскопические пузырьки одного из двух пигментов черно-бурого эомеланина или желто-рыжего феомеланина. Именно от их соотношения и зависят цвет и все оттенки волос, впрочем, как кожа и глаз. Затем эти пузырьки перемещаются в структурные клетки волоса на постоянное место жительства. а вообще волосы сидетьют потому что в работе меланцитов появляются сбой или они прекращают синтез пигмента или производят его там где он не нужен а вот японский ученый кукава утверждает что цвет волос зависит от содержащихся в них металлов ему удалось установить наличие железа меди никеля в волосах всех цветов причем в светлых волосах обладают никель и титан в черных медь железо и кобальт в каштановых железо и моллибден седые волосы по данным кукава содержит только никель